Глава 7. С той стороны вперёд выдвинулось уже четверо лучников. Их руки мелькали, тетивы звонко хлопали по кожаным рукавичкам, а стрелы стремительно пронизывали воздух. Олег двигался с такой скоростью, что почти не было видно рук, под ногами росла кучка стрел. С той стороны к лучникам подходили стрелки, поднимали луки. Скиф стискивал кулаки. Долго это забава продолжаться не может. Какую-то стрелу Олег да пропустит. А Олег, похоже, тоже это почувствовал, начал медленно пятиться, все еще хватая стрелы. А когда отодвинулся к своим, крикнул в сторону лучников: "Но «Ну, как хотите, но только зря думаете, что вам удастся сидеться. Мы придем и убьем всех, всех!" Шервак воинственно вскинул над головой меч. Солнце блеснуло на лезвии, на миг превратив клинок в раскаленную полосу стали. Смерть. За его спиной заорали, завопили. В воздух взвились топоры, мечи, кирки, копья. Олег видел всюду перекошенные яростью и ненавистью лица. Смерть всем! Убьём! Всех убьём, всё спалим. Лучники отступили за спины латников. Отряд дрогнул, отодвинулся на пару шагов, но всё-таки замер. Только упёр древко копья в землю. Словно со стороны восставших неслась конница. Из приземистого здания выходили всё новые люди с оружием, спешили к первому отряду. Олег со злым удовлетворением заметил бездоспешных, с плотницкими топорами. Были даже простые челядинцы с вилами. Скиф тоже заметил, крикнул: "Это всё их воины, стоит их смять". Из ворот здания выехал всадник, смотрелся из-под руки погнал коня в их сторону. Ветер трепал гриву и хвост коня. Садник пригнулся, спасаясь от сильного встречного ветра. Среди наспех собранного войска перестраивались мелкие отряды. Сотники сорванными голосами гоняли хорошо вооружённых и в доспехах воинов в передний ряд, а в кожаных латах ставили сзади. Потом вообще челить вооружённую плотницкими топорами и вилами, а лучники снова выстроились в последнем ряду. скиф готовил восставших к новому штурму, когда наконец приблизился всадник. Воины расступились, он осторожно выдвинулся вперёд. Конь всё не мог успокоиться, шарахался в стороны. Всадник прокричал: "Наш благородный хозяин готов выслушать просьбу своих рабов". Скиф зарычал. Меч в его мускулистой руке высоко блеснул в воздухе. Олег крикнул: "Арабах забудь, скажешь ещё раз". Мы тебя отыщим и на дне морском и раздёрнём на части. Понял? Где он? Садник поднял коня на дыбы, тот красиво помесил воздух. До да воставших донёсся ответ. Хозяин готов выслушать. Говорите. Шервак сказал негромко. Ага, это он от себя. По-моему, их хозяину всё равно, как мы зовёмся. Ему бы только эти проклятые камни таскали. Олег прокричал: Свободные, говорят, со свободными, а не с рабами. Где твой хозяин? Он в замке, крикнул сатник. Я даю слово, что тебя отведут к нему, а затем ты сможешь вернуться. Скиф крикнул насмешливо: "Ты даёшь? А что ты за мелочь такая пузатая?" Сатник подал коня на пару шагов вперёд, гаркнул разозлённо: "Я управлятель хозяина, овелел мне он сам." Или ты думаешь, что здесь хоть волос упадёт с чьей-то головы без воли хозяина? Скиф нагло расхохотался. Смеялись. И оставшиеся без воли хозяина падают не только волосы, но и головы его слуг-охранников. Садник, рассерженно рвал удилами конский рот, что-то выкрикивал, но задружным смехом Олег не расслышал. Он сунул Скифу в руки свой меч. Держи. Я схожу, повидаю их хозяина. Ты что? ахнул Скиф. Они же тебя сразу. Видно же, кто всё это организовал и начал осаду. Твоя голова дорого стоит. Олег подумал, ответил медленно. Думаю, не сразу. А за это время я успею переговорить с хозяином. Зачем? Ты хочешь, чтобы он сдался? Он не такой дурак. Просто я чую, что всё не так просто. И не такой уж он и сумасшедший. А кто же? Не знаю, поэтому и хочу увидеть. Садник нетерпеливо прокричал. Ну что, решили? Олег шагнул вперёд. Ты дал слово, напомнил он. От имени своего хозяина и себя самого. Тебя слушали как наши люди, так и твои. Я иду говорить с твоим хозяином. Скиф передал обо меча в руке шарвака, подошёл и встал рядом. Мы пойдём вместе. Садник крикнул с полным равнодушием: "Двое так двое, оружие оставили, идите со мной". Олег и Скиф медленно и осторожно двинулись вперед. Шервак крикнул, что это очень опасно. Олег велел пока ничего не предпринимать, но если они не появятся слишком долго, тогда "Камни на камни не оставим", крикнул Шервак в догонку. Садник выждал, когда они прошли мимо, заехал со спины. Скиф обернулся, злой как дикий зверь. "Ты что, пленных ведёшь?" Управитель ответил так же злобно. "У нас пленные ходят сзади, уже забыл?" Но всё же выехал вперёд. Скиф шёл сзади рядом с Олегом и взлился, дал маху, потом прорычал: "Эй ты, управитель, больно дороги у вас пыльные, езжай сбоку". Управитель глянулся, но коня придерживать не стал. "Рядом допускают только равных". сказал он насмешливо. А скорее небо пойдёт на землю, чем пеший сравнивается с конным. Лицо скифа страшно перекосилось. Он прохрипел люто: "Раб. Да ты знаешь, с кем говоришь?" Руки управляющего сами натянули повод. Олег покачал головой. Вот она, гордыня. Но устрашённый управляющий всё же поехал рядом с ними, тихий и смиренный. Олег поглядывал на скифа и искоса Девьясь, как оскорблённая гордость может переменить человека так резко. Только что это был молодой бесшабашный юноша, яростный в бою и горячий на слово, но сейчас к дворцу таинственного хозяина идёт уверенный в себе сын могучего царя, надменный и высокомерный, который прекрасно осознаёт своё высокое происхождение, что на самом-то деле утренний туман до восхода солнца. Гора уплыла в сторону Открылось еще одно каменное строение в два этажа, простое, приземистое. Издели похожее на казарму для солдат. У правителя простер вперед дрожащую руку. "Дворец", проговорил он почтительно. "Дворец нашего хозяина. Советую разговаривать с ним почтительно". Скиф прорычал злобно. "Да. Посмотрим, как будет он говорить с людьми, что окружили его дворец". Лицо у правителя перекосилось ужасом. Олег глядел во все глаза на то, что у правителя назвал дворцом. В странствиях он встречал дома богатых слуг, что строили себе жилища побольше и побогаче, а на этом дворце словно незримая надпись, что его делали в спешке, что хозяину наплевать, как построено. Ему лишь бы где бросить кости на короткую ночь, а все остальное время он... Где он остальное время? подумал Олег напряженно. На этом странным строительстве. которому отдаётся с таким неистовством. Зачем? Их ввели в небольшой зал, остановили посредине, окружив лесом копий. Скиф хмурился, его синие глаза холодно посматривали на воинов, оценивали длину копий, кто как стоит, расстояние до дверей. Их тут две. И даже самые крепкие воины под взглядом его беспощадных глаз начинали нервно переступать с ноги на ногу, потеть и коситься на двери. Наконец послышался строгий окрик. Все вздрогнули. Наконечники копий почти смыкались, сверкающим кольцом окружили так плотно, словно двое стояли в металлическом обруче с шипами. След за управлятелем вошел очень высокий человек, худой, с острыми чертами лица. Скиф яростно засопел, мускулы начали вспучиваться, как восходящее тесто, а Алекс с изумлением смотрел на человека, который так явно превосходит его ростом. Эти, спросил человек отрывисто. Что хотят эти черви? Управитель с беспомощным видом развёл руками. Высокий человек потребовал гневно. Но они явились с какими-то просьбами. Он всё ещё игнорировал их, стоящих в окружении наконечников копий. Олег с холодком понял, что этот человек по ту сторону добра и зла. Ему ничего не стоит велеть страже проткнуть их копьями. даже не вспоминая, что он нарушает какое-то слово. Он делает то, что считает важным для себя, очень важным, а всё остальное такая мелочь, о которой не стоит даже вспоминать, даже если в этой мелочи входит эта верность слову, честь, достоинство. Правда, о чужой чести и достоинстве а своих помнит. Потому так вот сейчас. Рослый человек наконец повернулся. Глубоко запавшие глаза быстро пробежали по Олегу. Осмотрел скифа, затем снова повернулся к Олегу. "Ты кто?" Голос его был подобен рыку льва. Скиф молча обвёл взглядом острия копий, что касались его груди и боков. В глазах был ответ, что убери хотя бы половину этих штук, сразу узнаешь. Олег ответил мирно. "Человек. Просто человек". "Человек?" изумился гигант. Голос стал злее, в нём быстро вскипала ярость. Человек не сумел бы вырваться из моих каминаломин, тем более явиться сюда. Да ещё как явиться? Из-за его спины выступил человек в тёмном плаще, балахон надвинут на глаза, чтобы пленники не увидели его лица и не сумели сплести контрзаклятий. Несколько долгих минут он бормотал, двигал руками. Олег чувствовал покалывание, словно сотни острых иголочек прикасались к обнажённой коже. Но прорычал гигант нетерпеливо: Сейчас, сейчас, господин, очень трудно понять. Гигант хмурился, бросал на пленников испытующие взгляды. Скиф наконец всё понял. На его губах заиграла надменная улыбка. Он гордо выпрямился. "Господин", проговорил наконец Макни неуверенно. "Либо моих знаний не достаёт, либо это просто люди?" Гигант взорвался гневом. "Конечно же не достаёт!" Видно же, что не просто и не просто людины. Но кто? Отвечайте, кто вы? Что вы хотите, войдя в мой дом незваными? Скиф презрительно молчал. Да, боги иногда спускаются на землю, бродят подле чины простых смертных, ступают в браки с простыми людьми. Для богов невелика разница, царская кровь или рабская. Но эти же боги свирепо наказывают тех, кто пренебрегает долгом гостеприимства. Это как раз и страшит тех, кто свою власть ставит выше всех законов. Он делал знаки Олегу, чтобы тот поддержал загадку. Однако Волхв покачал головой. Нет, Ефет, мы не боги. Но мы уже встречались. Ты лежал в пещере, сохший и умирающий, когда я тебя нашёл. Я пробовал говорить с тобой, но ты меня не слышал. Я просил тебя вернуться в этот мир. И ещё не всё сделано. Но ты не слышал, и я тогда ушёл. Ефиот словно задохнулся от удара по дулочке. Задержал дыхание, потом шумом выпустил воздух. Глаза его с ненавистью и изумлением впились в Олега. Это был ты? Я слышал голос, но ответить уже не мог, не было сил. Но мне показалось, что это голос Бога. Нет, Ефиот, ответил Олег честно. Во сне многое искажается, знаю по себе. Как-то дракон приснился, а проснулся, по мне гусеница ползёт. Мак Гаршину сказал торопливо, оправдываясь. Царь это не бог, даже не бог. Но это один из новых новых чего? Не понял Ефет. Новых героев. Но героями их назвать тоже, хмм, они могут упасть без памяти от одного вида крови, но всё-таки герои. Так в древних книгах, в которых верю, хоть и не понимаю. Ведь герой это когда один рубит сотню врагов, сжигает города и села, за ним пепел и развалины. Герой может порубить сады целого города за одну ночь, засыпать сто колодцев, сделать вдовами тысячу женщин, а десять тысяч детей сделать сиротами. Ефет хмурился. Что-то его беспокоило. Тяжело вздохнул, переступил с ноги на ногу, словно хотел подойти. даже в самом деле сделал крохотный шажок, но незримую черту не пересекал, за которой пленники достали бы его раньше, чем их остановили бы копья стражи. Да, могут быть такие герои, сказал он досадно. Могут. Не знаю как, но могут. Чувствую всем сердцем, душой, кишками, всеми внутренностями чую. Сам ещё в потём как дорогу. Скиф не понял, о чём речь. Да и никто похоже не понимает. Только его красноголовый друг, который то проявляет поразительную тупость, то все же что-то в нем проявляется и человеческое. Сказал почему-то почти сочувствующе. Мир меняется, Ефед. И твоя башня должна быть тяной. Скив замер, но вместо того, чтобы расвертеть и приказать их поднять на копья, этот хозяин, все этой дури, этот Ефед что за имя дурацкое? Спросил жадно. Какой? Олег переступил с ноги на ногу. Череп исстучали млатки. Не знаю, но иной. Ефет сжал огромные костлявые кулаки. Глаза его метали молнии, прорычал. О чём ты говоришь, червь? Ты жил дольше меня, прошептал Олег. Больше видел. Я только чувствую, что твоя башня должна быть иной. Не из этого, ну, не из этих чудовищных плит, не из камня вообще. Я сам до конца этого не понимаю, эффект, но мир меняется. Я сам это ощутил, когда вдруг мне перестали подчиняться силы магии. Все люди становятся другими. Какой должна быть башня в этом изменившемся мире? Хотел бы я это знать. Очень хотел бы. Ефиет всмотрелся в его измождённое лицо. "Спроси у зла", в яростном голосе звучало недоверие. "Ты самом деле хотел бы?" Почему? Потому что урод, ответил Олег. В то время как все ищут лёгкую жизнь, ищут золото, красивых женщин, я ищу чёрт, и что? Я тоже, может быть, строю свою башню. Ты башню? Ефиот спросил с таким негодованием и презрением, что поперхнулся от гнева. Олег молчал, переминался с ноги на ногу. Ефиот внезапно расхохотался. Если и такие, как ты, начнут строить башни? Возможно, ответил Олег. Я не башню строю, а ищу лестницу. Слепую, наощупываю ступеньки, ведущие наверх, к богам ли, к небесам ли, или к тому неведомому, что выше нас. Ефиот оборвал смех так же резко, как и ворвался в неистовое веселье. Глаза без перехода стали злыми и серьёзными. Врёшь, сказал он убеждённо. Все люди скот. упор рабочий скот. Вон, даже лучше из них, что окружают меня, только и думают, как обворовать казну, получить от меня подарки, землю, людей и шахты с золотом. Есть среди них преданные мне, но что останется от их преданности, если меня бросят, как вот вас, в каменоломню? А на трон сядет другой. Все скот, предатели, животные, все твари. Никто даже не думает подняться выше своего желудка. Для них есть только одни ступеньки: К трону, где будут валяться у моих ног и вымаливать сёла рабов, золота. Он был гневен, глаза метали молнией, крупные сухие кулаки стиснулись так, что заскрипела кожа на суставах. Олег смотрел без страха, в глазах мелькнуло странное выражение. Нас мало, сказал он тихо. Но ты не один, Ефед. Не знаю, почему это тебя приводит в ярость. Я только рад, что ещё эти ступеньки наверх не один. Чем больше нас будет их искать, тем скорее найдём. За окнами нарастал шум, ржали кони, всё громче слышались голоса. Ефиот поморщился, властным жестом отправил управлятеля к двери. Но навстречу вбежал запахавшийся воин. Шатаясь, он рухнул на колени, прокричал снизу: "Хозяин, взбунтовавшиеся рабы замкнули кольцо вокруг стен твоего дворца". Ефиот засопел, Пальцы правой руки нервно пробежали по широкому поясу. Повернулся с горящими яростью глазами к коллегу. "Тот очень тих и так кротко, что Скиф поёжился от такой непроходимой тупости, спросил. Ну? Что, ну?" прорычал Ефет. "Что, ну? Не говори загадками". "Они не разбежались", ответил Олег. "Они пришли за нами. Многие из них, возможно, все, умрут. Но они пришли" И ты называешь их скотом? Скифо показалось, что этот ефет совершенно не обратил внимания на то, что его дворец окружён, что крови прольётся столько, что здесь потекут красные горячие ручьи и зальют подвалы. Зато прислушался к словам Олега. Чем-то они двое похожи. Вздрогнул, коротко бросил управителю: "Стражу убрать, накрыть стол в малом зале на троих". Воины не хотят отступили, но не ушли. Скиф и Олег все еще оставались в кольце из сверкающего острова железа. Управитель закричал на них, воины с еще большей неохотой убрали копья и ушли, оглядываясь не дружелюбно. Похоже, подумал Скиф, этого эффета все же любит, а предан ему по-настоящему. Зря он полагал, что служит ему только из-за жротвы и высокой платы.